Глава тридцать восьмая. Детектив-инспектор Финтон Орург подошел по подъездной дорожке хрустя гравием. Затем он кивнул сотрудникам охраны гарди, сидевшим в своей машине возле дома, и позвонил в дверь. Он явился сюда не по своей воле, его вызвали. Вообще-то, вызвали — это мягко сказано. Он получил голосовое сообщение, полное диких воплей, сложившихся в весьма скрупулезное описание необычных и откровенно неприятных действий, которые высокопоставленный офицер полиции Ирландии собирается проделать с ним, его предками и как минимум одним домашним питомцем. Орурк напрягся, когда начала открываться дверь. Он был готов ко всему, вплоть до реального физического нападения. Однако, чего он совершенно не ожидал увидеть, так это миниатюрную блондинку со стаканом льда и доброй улыбкой на устах. «Добрый вечер. А вы, должно быть, детектив-инспектор Орурк, я правильно поняла?» «Да, здравствуйте. А вы, я так понимаю, миссис Фергюсон?» Женщина кивнула. «Да, кто-то должен ею быть. Он там, в задней части сада». Я отправила его в богомерзкое джакузи, которое, по его же настоянию, установили в прошлом году. Я всегда так делаю, когда ругани и жестикуляции становится слишком много. Не хочу, чтобы он разбил еще одну вазу. Ясно. Там он может курить свои ужасные сигары, а я могу притворяться, будто ничего об этом не знаю. Должна предупредить, что Габи сейчас не в духе. «Габи?» За глаза комиссара звали многими прозвищами, ни одно из которых нельзя было считать лесным, но вот это точно стало для Орурка сюрпризом. Миссис Фергюсон сунула ему в руку стакан со льдом. «Вот возьмите, лед понадобится ему для бутылки виски, о которой я тоже ничего не знаю. Можете обойти дом сбоку, ворота открыты». «Ясно». Да, и назовите себя заблаговременно. Он очень пьяный взял с собой эту кошмарную стреляющую штуку. Она улыбнулась и закрыла дверь. Некоторое время Урурк смотрел на дверь, затем опустил взгляд на стакан со льдом. Поистине, не самый хороший день, и, вероятно, в ближайшее время улучшений не будет. Он обошел большой добротный дом. типичный для Си-Поинта. В свете садовых сенсорных фонарей он увидел прекрасно подстриженные лужайки с резвящимися игривыми гномиками. Урурк предположил, что гномики – дело рук скорее миссис Фергюсон, чем комиссара. Хотя кто знает, чем занимается по выходным Габби. Урурк прошел по боковой дорожке, приведший его к большой задней лужайке, окруженной лиственными деревьями, в глубине которой виднелась беседка с джакузи. «Хм, «Здравствуйте, комиссар. Это детектив-инспектор Орурк, сэр». «Кто?» «Я знаю одного Урурка, но был уверен, что час назад понизил его до патрульного». «Конечно, сэр. Могу я подойти?» «Да, да, валяй». Когда Орурк пошел по лужайке, имевший небольшой уклон в сторону беседки, над его головой вспыхнул еще один сенсорный фонарь, осветивший весь задний сад. Очередные гномики замерли в неподвижных позах, будто их застегли за чем-то гнусным. Подойдя к джакузи, Орурк имел возможность убедиться, что в его бурлящих водах собственной персоной сидит комиссар Гарда Шихана. С сигарой в одной руке, стаканом виски в другой и с таким выражением лица, которое способно было не то что убить, а скорее стереть с лица земли целую деревню. Кроме того, Оурург заметил нечто похожее на пневматическую винтовку, стоявшую прислоненной к ванне. Мысленно он поблагодарил высшие силы за то, что его начальник, заядлый пьяница и курильщик, у которого имелось только две руки. «А, Финтон, как хорошо, что ты зашел! Огромное спасибо, что выбрал для меня время в своем плотном графике!» Орурк счел, что лучший способ реагировать — ничего не говорить, пока ураган Фергюсон не выдохнется, насколько это возможно. «Уверен, ты страшно занят», — продолжил Фергюсон. Могу себе представить, министр юстиции звонил мне уже трижды, и даже сам Тишек позвонил, премьер-министр, не говоря уже о каждом чертовом ирландском журналисте. Каким-то образом они все узнали номер моего личного мобильного. Да, сэр. Наверняка бы мне звонили до сих пор, но... Фергюсон переложил стакан с виски в руку, в которой уже держал сигару, затем пошарил в воде и вытащил мобильный телефон. «Удивительно живучий оказался гаденыш. Утопить его труднее, чем я предполагал». Фергюсон швырнул телефон в темноту. Сенсорный фонарь за спиной у Рурка уже погас, и единственным освещением в беседке остались подводные лампы джакузи. «Вижу, ты позаботился о напитке и для себя». Орурк посмотрел на давно забытый стакан со льдом, который по-прежнему держал в руке. «Простите, сэр», — сказал он, протягивая стакан, «ваша жена велела передать вам лед для виски». Фергюсон покачал головой. Чёрт его женщина! Знает все заранее! Это ненормально!» Он наклонился вперед, ухватил два кубика льда и бросил в свой стакан. Затем взял бутылку Джеймсона с края джакузи и налил по большой порции в свой стакан и в тот, что остался в руке Финтона. «Ваше здоровье!» – инстинктивно произнес Орурк. «В смысле? Совсем охренел?» Фергюсон выхватил стакан у него из рук. «Господи, ты понял все неправильно! Никакой выпивки тебе не будет!» Орурк почувствовал, что краснеет, когда Фергюсон выпивал до дна первую порцию виски. Затем комиссар глубоко затянулся сигарой, и Орурк подождал, пока он не выпустит в холодное ночное небо колечко дыма. «Итак», — произнес, наконец, Фергюсон, «как именно человека, находившегося под тотальным наблюдением, беспрецедентным наблюдением, таким наблюдением, которое, скорее всего, нарушает Женевскую конвенцию о правах человека». Как во имя громогласного Христа его сумели застрелить? Ну, и не какой-нибудь снайпер с орлиным зрением, заметь. Его застрелили почти в упор на таком расстоянии, на каком я, будущий бывший комиссар гарда Шихана, сижу сейчас от тебя, будущего самого квалифицированного дорожного инспектора в истории. Как ради всего святого это могло произойти? Очевидно, с нашей стороны были допущены серьезные ошибки. «Да ну!» Мы изучили его телефон. По-видимому, ранее в тот же день злоумышленники взяли в заложники женщину, а затем заманили Морона серией текстовых сообщений с ее телефона, которые обещали ему койтус в довольно натуралистичных выражениях. «Серьезно?» Упоминалось ли там групповая оргия, поскольку именно она в итоге и произошла? Отъебали его, отъебали нас, и, уверяю тебя, твоя любимая карьера отъебана так монументально, как невозможно описать в сказке. Фергюсон сделал глоток из второго стакана. Час назад министр юстиции приказал отстранить тебя от дела, а потом, когда появятся первые газетные заголовки, принять твою отставку. Да, сэр. Я посоветовал министру засунуть этот приказ в его собственную упитанную жопу. Так что, видимо, наши с тобой карьеры теперь неразрывно связаны. Благодарю, сэр. Не стоит... «Жена хочет, чтобы я пораньше вышел на пенсию, чтобы можно было отправиться с ней в путешествие по богом забытому Средиземному морю на чертовой лодке. Похоже, это мой мазохистский способ выполнить ее просьбу». Фергюсон прервался на еще один глоток. «А ведь у меня морская болезнь». Орург понятия не имел, что на это ответить. «Есть идеи о том, кто это сделал?» Версий как таковых нет, сэр, судить пока слишком рано, однако ходят слухи, что Картер сильно поссорился с Ира. Кроме того, к нему испытывают давнюю неприязнь банды, торгующей наркотиками, после того, как его семья изгнала их из квартала Клановейл. «Думаешь, кто-то знает о том, о чем мы не говорим?» о грядущем переходе Картера в мире наркобизнеса из егеря в браконьеры, если кто-то и знает, то они об этом молчат. Кстати, чтобы спасти твою жалкую жопу, мне пришлось уверить Тишека, что мы находимся в нескольких неделях от крупнейшей конфискации наркотиков в истории Ирландии, не говоря уже о возможности страшно порадовать его друзей-пиндосов. Так что лучше для нас обоих, чтобы это случилось. Ничто другое нам уже не поможет. Если твоя информация о следующем шаге Картера не верна, это не так, сэр. Дай-то бог. Шанс, что Янки почешут ему пузика за то, что он сумеет нанести удар в их нелепой войне с наркотиками, это пока единственное, что мешает Тишику уволить нас обоих. «Лично я считаю, что присмыкаться перед американскими уродами – дело унизительное, но кого интересует мое мнение? От меня нужна лишь работа». Урурк инстинктивно обернулся, когда за его спиной вновь зажегся сенсорный фонарь. Голос Фергусона понизился до шепота. «Только помяни дьявола, и он тут как тут. Не загораживай, Финтон!» Урург опустился на пластиковый шезлонг. Фергюсон залпом допил виски и потянулся за пневматической винтовкой. Оглядев садик, Финтон заметил перебегавшую через лужайку серую белку, которая то и дело замирала и нервно озиралась по сторонам. «Маленькие серые американские твари!» «Приплывают сюда, уничтожают рыжих аборигенов, а потом воруют орехи из моей кормушки для птиц!» Орурк услышал тихий всплеск воды позади себя, когда комиссар осторожно поднялся на ноги. «За все знаешь ли, нужно отвечать!» Обернувшись, Урург понял, что совершил ошибку и тут же отвернул голову обратно. Фергюсон тщательно целился в серую белку, украдкой озиравшуюся у основания птичьей кормушки. Однако не это вызвало ужас в душе Урурка. Оказалось, что его начальнику нравилось принимать ванны голышом. Финтон только что неудачно повстречался глазами с самым высокопоставленным членом ирландских правоохранительных органов. Сконфуженный Орурк сосредоточил все внимание на кормушке. Белка уже пробралась на ее вершину. «Фокус в том», – прошептал Фергюсон, не выпуская из зубов сигару, «чтобы поймать маленького ублюдка в тот момент, когда он меньше всего ожидает этого». На слове «этого» произошло сразу несколько вещей. Миссис Фергюсон открыла двери, выходящие во внутренний двор. что в свою очередь спугнуло белку и сподвигло комиссара Фергюсона попытаться удержать в прицеле метнувшееся животное. Движение ружья оказалось слишком поспешным, и комиссар, который к тому времени был действительно серьезно пьян, выстрелил в один из столбов собственной беседки, что вызвало рикошет, удивительно девичий вскрик и более чем недостойное выпадение из ванны. Затем последовали небольшое пролитие крови и очень бурный поток разнообразных ругательств.